Глава 23. Элизабет сидела с матерью и сестрами, все еще обдумывая услышанное и не зная, вправе ли она рассказать об этом остальным, когда явился сэр Уильям собственной персоной, посланный дочерью сообщить соседям о ее помолвке. Осыпая их комплиментами и поздравляя себя с будущей родственной связью между их семьями, он изложил цель своего визита слушательницам, которые были не только поражены, но и отказывались поверить своим ушам. Миссис Беннет с упорством в ущерб хорошему тону, утверждала, что он, несомненно, впал в заблуждение, а Лидия, всегда не сдержанная, а часто и невежливая, громко воскликнула. «Господи, сэр Уильям, ну что вы такое говорите? Разве вы не знаете, что мистер Коллинз хочет жениться на Лизе? Только галантность придворного могла помочь без гнева снести такое обхождение». Однако учтивость мистера Уильяма помогла ему вытерпеть все — И хотя он просил их поверить, что он сказал чистую правду, их невежливость он сносил с самой многотерпеливой любезностью. Элизабет, чувствуя, что обязана выручить его из столь неприятного положения, вмешалась и подтвердила истину его слов, упомянув, что уже узнала эту новость от самой Шарлотты. А затем, пытаясь положить конец восклицаниям матери и сестер, принесла сэру Уильяму свои искреннейшие поздравления которым не замедлила присоединиться и Джейн, а также упомянула о счастье, которое, разумеется, воспоследует из этого брака, о прекрасных качествах мистера Коллинза и о столь удобной близости Хансфорда от Лондона. Миссис Беннет, сказать правду, была слишком ошеломлена, и до ухода сэра Уильяма почти не открывала рта, но едва он откланялся, как ее чувства вырвались наружу. Во-первых, она упорствовала в уверенности, что все это неправда, Во-вторых, она не сомневалась, что мистера Коллинза поймали в ловушку. В-третьих, она уповала, что они никогда не будут счастливы вместе. И в-четвертых, утверждала, что еще неизвестно, дойдет ли дело до свадьбы. Однако из всего этого ясно вытекали два вывода. Во-первых, во всем виновата Элизабет. А во-вторых, все они обошлись с ней чудовищно. И до конца дня говорила она главным образом на эти две темы. Ничто не могло ни утешить ее, ни умиротворить, и ее досада не угасла вместе со светом дня. Прошла неделя, прежде чем она перестала бронить Элизабет, едва ее увидев. Миновал месяц, прежде чем она перестала говорить колкости сэру Уильяму и леди Лукас, и пронеслось много месяцев, прежде чем она смогла простить их дочь. Мистер Беннет не испытывал столь бурных чувств, а те, которые он испытывал, были, по его словам, чрезвычайно приятными. Так, как сказал он, его весьма радует открытие, что Шарлотта Лукас, которую он прежде полагал достаточно разумной, оказалась столь же глупой, как его жена, и глупее его дочери. Джейн призналась, что несколько удивлена, но говорила не столько о своем удивлении, сколько о счастье, которое им искренне желает. И Элизабет никак не могла убедить ее, что надежда на это весьма мало. Китти и Лидия ничуть не завидовали мисс Лукас ведь мистер Коллинз был всего-навсего священником, и для них это было лишь свежей новостью, с какой следовало поскорее отправиться в Мэритон. Леди Лукас не могла не торжествовать, получив возможность объяснять миссис Беннет, какое это утешение, когда дочка делает хорошую партию, и зачастила в Лонгборн рассказывать, как она счастлива, хотя кислый вид миссис Беннет и ее язвительные замечания, казалось, должны были омрачить это счастье. Между Элизабет и Шарлоттой Появилась сдержанность, заставлявшая их взаимно хранить молчание касательно помолвки, и Элизабет чувствовала, что былое доверие и откровенность между ними уже никогда не вернутся. Разочарование в Шарлотте усилило ее нежную привязанность к сестре. Она была уверена, что ее мнение о чистоте побуждений Джейн и ее душевной тонкости никогда не изменится. Но с каждым днем ее опасение за счастье сестры росло, так как с тех пор, как уехал Бингли, прошла неделя, и не приходило никаких известий о его возвращении. Джейн незамедлительно ответила на письмо Каролины и считала дни, прикидывая, когда от ее подруги следует ждать второе письмо. Обещанное эпистол с благодарностями от мистера Коллинза прибыла во вторник, адресованная их отцу и заполненное такими изъявлениями признательности, каких можно было бы ожидать от гостя, проведшего под их кровом не меньше года. Успокоив свою совесть в этом отношении, он в самых восторженных выражениях сообщил им о выпавшем на его долю счастье завоевать расположение их прелестной соседки мисс Лукас, а затем объяснил, что он с такой готовностью согласился исполнить их любезное пожелание вновь увидеть его в Лонгборне лишь ради возможности наслаждаться обществом своей нареченной и надеяться прибыть к ним в понедельник через две недели. И леди Кэтрин, добавил он, столь милостиво одобрила его брак, что изъявила желание, чтобы свадьба состоялась как можно скорее. И он уповает, что для его прелестной Шарлотты это послужит неопровержимым доводом без отлагательств назвать самый ближайший день, когда она сделает его счастливейшим из смертных. Возвращение мистера Коллинза в Хартфоршир более не радовало миссис Беннет. Напротив. Она была склонна ворчать по этому поводу не меньше своего супруга. Странно, что он едет в Лонгбран, а не в Лукус лодж А кроме того, столько неудобств и бесчисленных хлопот. Она не выносит, если у них кто-то гостит, когда она так недомогает. А уж помолвленные вообще самые несносные из гостей. Таков был кроткий ропот миссис Беннет, и лишь еще большее огорчение из-за отсутствия мистера Бингли отвлекало ее. Тревожила это и Джейн с Элизабет. День проходил за днём, не принося о нём никаких известий, кроме полученных из Мэритона сведений, что, по слухам, он зимой в Недерфилд не приедет. Слухи эти весьма раздражили миссис Беннет, и она не упускала случая опровергать их как самую глупую ложь. Даже Элизабет начинала опасаться. Нет, не перемены в чувствах Бингли, но того, что сёстрам удастся задержать его в столице. Как не тяжко была эта мысль, столь губительная для счастья Джейны, подвергающая такому оскорбительному сомнению верность ее возлюбленного, она все чаще приходила ей в голову. Объединенное влияние двух его бессердечных сестер и властного друга вкупе с привлекательностью мисс Дарси и столичными развлечениями могло, боялась она, возобладать над силой его любви. Тревога Джейн из-за такой неопределенности, разумеется, была мучительнее. Но каковы бы ни были её чувства, она старалась их скрыть, и поэтому они с Элизабет в своих разговорах никогда этой темы не касались. Но подобная деликатность не сдерживала их маменьку, и редко выпадал час, когда бы она не упоминала Бингли, не сообщила, с каким нетерпением ждёт его приезда, или даже не требовала от Джейн признания, что она сочтёт себя очень обиженной, если он так и не вернётся. Требовалась вся кротость Джейн, чтобы выдержать эти нападки с достаточным спокойствием. Мистер Коллинз с похвальной пунктуальностью прибыл в понедельник две недели спустя, но встретил в Лонгборне не столь радушный прием, как в первый раз. Однако он был так счастлив, что не нуждался в знаках внимания, и, к счастью для всех, необходимость пылких ухаживаний на долгие часы избавляла их от его общества. Большую часть каждого дня он проводил в Лукус лодж И нередко в Лонгборн возвращался как раз вовремя, чтобы успеть извиниться за свое отсутствие, прежде чем все отправлялись спать. Миссис Беннет была поистине совершенно измучена. Малейшее упоминание об этом браке повергало ее в мучения и самое скверное расположение духа, а кого бы она ни навещала, без упоминания не обходилось. На мисс Лукус она не могла смотреть без отвращения, видя в ней свою преемницу в доме, где прожила столько лет, и воспылала к ней ревнивой ненавистью. Когда Шарлотта приходила с визитом, миссис Беннет усматривала в этом предвкушение часа, когда та войдет сюда хозяйкой. А если Шарлотта обменивалась с мистером Коллинзом двумя-тремя словами в полголоса, И это означало, что они говорят о Лонггернском имени и решают выгнать ее с дочерями из дома, едва мистер Беннет скончается. И она горько жаловалась мужу на такую несправедливость. «Право, мистер Беннет, сказала она, — «как тяжко думать, что Шарлотта Лукус когда-нибудь станет хозяйкой этого дома, что мне придется уступить мое место ей, что я доживу до этого». «Душа моя, к чему такие мрачные мысли?» «Будем надеяться на лучшее. Почему бы нам не уповать, что я проживу дольше?» Это не слишком утешило миссис Беннет, и потому она продолжала все о том же. Мне нестерпимо думать, что они соберут все имение. Если бы не моя рад, я бы так из-за этого не мучилась. Из-за чего вы не мучились бы? Ни из-за чего. Но ну, так будем благодарны, что вы избавлены от подобной бесчувственности. Нет, мистер Беннет, за этот моя рад я никогда благодарна не буду. Понять не могу, как у кого-то хватило совести отнять имение у собственных дочерей. И все ради мистера Коллинза, подумать только. Почему оно должно достаться ему, а не кому-нибудь другому? И это я предоставляю решить вам самой, сказал мистер Беннет.